Глава 26. Оставаться в неведении долго я не могла себе позволить, особенно если в случившемся, чтобы там не произошло, каким-то образом замешан рабан. Интуиция подсказывала, что искать ответы у милисы сейчас не очень хорошая идея. Наставница вполне могла даже на порог меня не пустить, как не пустила Бенсона, да и мне все еще было неловко за свое поведение накануне. Перед всеми остальными тоже было неловко, особенно, как ни странно, перед Колтом. Поэтому я собиралась не выходить из комнаты как минимум до понедельника, а лучше бы до следующего года. Но любопытство оказалось сильнее меня. Оно всегда было сильнее. Поэтому, приведя себя в относительный порядок и убедившись, что время общего завтрака ещё не закончилось, я отправилась в столовую, надеясь найти там Марину или Влада или хотя бы Алиану и Киллиана. К моему удивлению, в большом зале, в котором сегодня ничего не напоминало о вчерашнем празднике, находилось не меньше половины студентов. А у дверей стояли двое милитов. Меня остановили и потребовали назвать имя. Когда я представилась, один из них изучил список, который держал в руках и велел «Проходите». Интересно, он меня в НУМ нашел или нет? Как чуть позже оказалось, скорее всего, нашел. Влад и Марин, сегодня выбравшие женскую ипостась, Объяснили, что в столовую выпускают только тех, кого уже допросили. «Это чтобы они не успели ни с кем переговорить, видимо», — предположил Влад. «А что случилось-то?» — жадно поинтересовалась я, непроизвольно понижая голос. Вся столовая обсуждала происходящее чуть ли не шепотом. «Нам не говорят», — вздохнула Марин. «Но подозреваю, что для кого-то бал плохо закончился. Я слышала краем уха, что одна из девушек так и не вернулась в комнату». «Мартена Шелл», — сообщила вполголоса полголоса Алиана, незаметно подкравшаяся к нашему столику с чашкой и тарелкой, на которой почти не было еды. Садясь на стол рядом со мной, русалка пояснила. «Она пропала». «Её парень, Варк, забил тревогу, едва рассвело. Мне удалось вытянуть из милита, который меня допрашивал, что в коридоре нашли кровь». «В каком коридоре?» «В том самом», — подтвердил мои опасения Киллиан, севший в торце стола между Алианой и Владом. «Где тайный проход?» «Так это что, нападение?» «Убийство?» — встревожилась я, снова вспоминая пятна на рубашке Рабана. «Никто не знает. Мартену пока не нашли», — пояснила Алиана. «Но её определённо нет в замке, а это очень плохо». «Да и кровь на полу. Редко бывает к чему-то хорошему», — добавил Киллиан. Сердце вновь застучало так быстро, что его грохот послышался в ушах. Но я велела себе не психовать раньше времени, Рабан, может, и высокомерный засранец, но не похож на убийцу. Он даже не похож на человека, который в состоянии ударить женщину или как-то иначе причинить ей боль. Да и нет тела, нет дела. Уж я-то знаю, как Мартена могла оказаться в том коридоре. Может быть, она до сих пор в закрытой части замка. Или в подземелье. Или на неё мог напасть тот, кому она ходила всё это время. Вариантов много. Двери зала снова распахнулись, И потому, как изменился фоновый шум, стало понятно, вошел кто-то, имеющий значение. Как минимум сегодня. И без того приглушенные голоса почти стихли, равно как и обычные звуки столовой, где разом завтракают более полусотни человек. Я обернулась и вместе с остальными посмотрела на вошедшего. Конечно, это был Рабан. Как всегда, с прямой спиной и безразличным взглядом, который не останавливался ни на ком и как бы говорил «Я одним своим присутствием делаю вам одолжение». Не просите о большем. Сейчас он был уже в своей обычной одежде, и на рубашке под пиджаком наверняка не было подозрительных бурых пятен. Арабан не успел сделать и десятка шагов, как ропот голосов возобновился, став заметно громче и тревожней, а потом и вовсе послышались звуки зарождающейся потасовки и рык какого-то парня: «Пустите, он мне за все ответит!" Этот выкрик привлёк общее внимание, Даже сам молодой дракон на мгновение забылся, замер на месте и нашел взглядом того, кто как раз вскочил из-за стола, отталкивая от себя руки друзей, и вышел ему навстречу, гневно сжимая разжимая кулаки. Конечно, я сразу узнала приятеля Мартены, Борислава Варга. Лицо его налилось кровью, глаза горели ненавистью, вены вздулись, проступая на шее и руках. Варг преградил Рабану путь и выглядел так, словно в любую секунду готов обратиться в огромного волка и разорвать в клочья стоящего напротив мужчину. Рабан лишь лениво шевельнул брови, как бы говоря, чем могу быть полезен. «Это всё ты», — прорычал Варг. «Думаешь, я не знаю?» «О чём?» — уронил Рабан. Он был примерно одного роста с Варгом, но всё равно умудрялся смотреть на него свысока. «Это ты убил её». Мартену. Ты ходил за ней добрых две недели. Всё, чего ты хотел. Чего? Запал на неё, да? Хотел развлечься, а она тебе отказала, поэтому ты её убил. Что ты со мной вчера сделал?» «Я решительно не понимаю, о чём вы говорите, господин Варк». Всё так же спокойно и равнодушно отозвался Робан. «Не понимаешь? Сейчас поймёшь!» Он кинулся вперед так стремительно, что большинство не успели среагировать, только Варг вцепился в одежду Рабана и уже занес кулак для удара. Кто-то тихонько охнул, однако кулак так и не достиг цели. Дракон успел поставить блок одной рукой, а второй высвободиться из крепкой хватки. Варга неудача не остановила. Он снова бросился вперед, рыча от злости. Но эта злость сыграла с ним дурную шутку. Рабан... оставался хладнокровен, а потому реагировал быстро, тогда как его противник был в ярости и шел в лобовую атаку, даже не думая хитрить. В итоге дракон уклонился и легким движением, которое я не смогла бы назвать ударом, подкинул волка. Тот, потеряв равновесие, растянулся на полу. Это заставило его вызвериться еще сильнее. Варк вскочил и обернулся, готовый к очередной атаке. Но в этот момент двери столовой снова распахнулись И над всеми нами громыхнул голос Колта. «Хватит!» Варк проигнорировал приказ директора и всё равно кинулся на Рабана, но так и не смог до него добраться, ударившись о почти невидимую силовую стену щита, который Колт выставил между противниками. Рабан, собиравшийся уклониться от атаки, выпрямился, провёл рукой по волосам, которые ничуть не растрепались, и одёрнул пиджак. «Что здесь происходит?» строго спросил Бенсон, вошедший в зал вслед за Колтом. За его спиной маячили милиты которые прежде стояли на входе и проверяли списки. Колт вопросительно посмотрел на Рабана, но тот лишь едва заметно шевельнул плечами. «Не ко мне вопрос. Проблема у этого молодого человека, с него и спрашиваете». «Это он убил Мартену», задыхаясь от гнева, процедил Варк, указывая на Рабана. Он преследовал ее, а потом убил. Уже все знают, что он убийца. Но сейчас ему это не сойдет с рук. Клянусь Луной». «У вас есть, что ответить на обвинение?» — обратился Бенсон к Рабану. «Кто-то уже записал показания профессора?» Последний вопрос был обращен к милиту со списком в руках. Тот прижимал к груди планшет с листами, на которых делались отметки, и выглядел растерянно. «Это же лорд Ардем, капитан!» — очень тихо и немного удивленно ответил милит «Он дракон!» «Его не допрашивали?» Варк громко фыркнул и что-то тихо проворчал. Я не разобрала, но это явно были какие-то ругательства. «Что ж, тогда я сам займусь», — заявил Бенсон, улыбаясь как-то странно, словно он знал что-то, чего не знали другие, и страшно радовался этому. «Профессор рабан пройдёмте со мной, у нас... У вас ещё будет время позавтракать». «Серьёзно?» — Робан едва заметно усмехнулся. «Хотите допросить драконьего лорда?» «Нет», — все так же загадочно улыбнулся капитан милиты «Я хочу допросить вас, профессор Робан». Лицо дракона едва заметно изменилось, помрачнев. Он наверняка понял то, что мгновенно поняла я. Бенсон знает. Знает наверняка про изгнание из рода, про то, что Робан лишился защиты, которую давал ему титул. И его слова сейчас для всех в Академии подтвердили — То, что до сих пор обсуждали только шёпотом, как слух, в который никто не хотел верить. Ничего не говоря, Робан шагнул вперёд к дверям столовой. Колт убрал щит, перегораживающий проход, а предупреждающий взгляд Бенсона не дал Варгу двинуться с места, пока дракон не покинул столовую. Сам Бенсон вышел следующим, моего коллеги сразу после него. «Заканчивайте завтрак и расходитесь по комнатам!» — велел Колт, обводя студентов мрачным взглядом. «Прошу сегодня всех воздержаться от прогулок в город или длительного пребывания за стенами замка. Сначала нужно разобраться в случившемся». Он уже собирался уходить, когда его взгляд наконец нашёл меня. Директор замер, даже, казалось, хотел вернуться, чтобы подойти, но передумал и всё-таки вышел. Секунды две в столовой царила тишина, а потом она взорвалась возбуждёнными голосами, обсуждающими услышанное – И сложно было сказать, какая новость оказалась более шокирующей — обвинение Варга против Рабана или известие об истинном положении последнего. «Да уж, в стенах замка ведь так безопасно!» — проворчал килен откидываясь на спинку стула. «Кровь Мартены внутри обнаружили!» Остальные тут же подхватили эту тему, а я вскочила с места и тоже направилась к выходу, игнорируя вопросы друзей. Я собиралась проследить за ушедшими с Рабаном милитами, а потом подслушать. о чём они будут его спрашивать и что он станет им отвечать. Чего я не учла в своём плане, так это того, что Бенсон оставит у двери охранника. Мне даже близко подойти не удалось. Но они хотя бы пошли разговаривать в аудиторию, где мы занимались мёртвыми языками, а не в кабинет директора или в личные покои дракона, которые наверняка находились в преподавательской башне. Туда мне и вовсе не удалось бы попасть. А так я смогла притаиться в уголке и дождаться момента, когда Мелит и Колт вышли и удалились. Тогда я торопливо добралась до аудитории, наступая только на носочки, чтобы издавать поменьше шума, и осторожно заглянула в оставшуюся приоткрытой дверь. Рабан был внутри. Стоял, согнувшись пополам, попершись руками в край стола и опустив голову. От его хладнокровной невозмутимости не осталось и следа. Мне показалось, я заметила, как по его телу прокатывается дрожь. Или это были судороги, Я вошла, плотно закрыв за собой дверь, и приблизилась к столу. Дракон то ли не услышал меня, то ли не нашёл сил взять себя в руки. И хотя его слова накануне меня сильно задели, сейчас я не могла на него злиться, он выглядел раздавленным. «Расскажи, что произошло ночью?» Тихо попросила я, присаживаясь на краешек стола рядом. тому как рабам вздрогнул и резко выпрямился, стало понятно, что до сего момента он меня действительно не замечал. «Ничего такого, о чём я мог бы рассказать», — отстранённо отозвался он. «Я видела тебя. Утром. Ты прятался от стражи и пытался скрыть бурые пятна у себя на груди. Я пока никому об этом не рассказала, потому что хочу сначала выслушать твою версию». Он шумно выдохнул, присел на край стола рядом со мной непривычно сутулился. Со стороны Робан сейчас походил на сдувшийся воздушный шарик. «У меня нет версии», — признался он. «Правда, Ника, я понятия не имею, что случилось ночью». «Как это?» — не поверила я, но что-то шевельнулось в груди. Нехорошее предчувствие. Я ничего не помню. Не помню даже, чтобы разговаривал накануне с Шал. Конечно, видел её на баллу, но не подходил. А потом просто очнулся на рассвете в лесу, недалеко от люка подземелья. В голове туман, рубашка в запекшейся крови, Рядом никого, но я не помню, чтобы уходил в лес сам или с кем-то. Ничего не помню. Он прикрыл глаза и потер лоб, а я наконец поняла, почему никому не сказала о том, что видела. Все это напоминало мою собственную историю. Неожиданное пробуждение, провал в памяти, руки и одежды в крови. Только рядом со мной лежали три трупа, а с ним нет. Я также бежала домой, только ещё под покровом темноты, растерянная и напуганная, стараясь скрыть пятна крови на рубашке. Со мной было то же самое. Удивлённо пробормотала я вслух, обращаясь скорее к себе, чем к нему. Но Рабан, конечно, услышал и повернулся ко мне, сверляв вопросительным взглядом. «Как это?» Я коротко пересказала ему всё, что произошло в мою последнюю ночь в родном мире. И про вечеринку с большим количеством алкоголя, и про трупы в переулке, и про провал в памяти». Поэтому меня и отправили сюда. Ещё татуха это появилось Я выразительно потёрла основание шеи. В общем, я тут скрываюсь. По крайней мере, мне так казалось до сих пор. Теперь я начинаю подозревать, что это какая-то ловушка. «Почему ты так решила?» Осторожно уточнил Рабан, продолжая гипнотизировать взглядом мой висок. Я повернулась и посмотрела ему в глаза, несколько огорчённые тем, что он не замечает очевидного. «А ты думаешь, это совпадение?» что с нами произошла почти идентичная хрень. То, что мы с разницей в пару недель оба оказались в замке, в который еще за месяц до этого никто из нас не собирался. Только я тут прячусь от обвинений в убийстве, а ты ищешь виновного в смерти твоей невесты. А еще тебя, угадай, что? Обвиняют в убийстве отца. Кстати, почему ты не ищешь его убийцу? Не думаешь, что эти события связаны? Рабан покачал головой. «Я знаю». убил отца. Ну, то есть догадываюсь. Поправился он, заметив, как изменилось мое лицо. Это сделал его брат. Он же обвинил в убийстве меня и изгнал из рода. Теперь главный он, и наследование титула, равно как и положение главы рода, пойдет по его линии. да Дай угадаю, чего никогда не произошло бы, если бы ты женился и обзавелся наследником? Так? На этот раз Рабан кивнул. Так может, он и к смерти твоей невесты причастен? Не исключено, но её дядя не мог убить сам. Там определённо не обошлось без некроманта, причём всё сделали так чисто, что милиты уверены в естественности случившегося. А моего отца закололи кинжалом, это мог сделать кто угодно. И я, и дядя, и любой, кто оказался в нашем доме. Ну, понятно, так было проще тебя подставить. Дай угадай, у тебя нашли орудие убийства? Нет. Рабан раздраженно фыркнул. В том-то и дело, против меня не было ни свидетелей, ни улик. Но дядя сразу заклеймил убийцей меня, просто на основании того, что мы с отцом поссорились за несколько дней до его смерти. Дядя не стал разбираться в произошедшем, обвинил меня, убедил старших родственников и изгнал. Всё в два дня. Поэтому я уверен, что он всё это и организовал. Мог и Арину, конечно, погубить. Чтобы началась цепная реакция, отец пытался убедить меня вступить в брак по расчёту, когда Арина погибла. Из-за этого мы и поссорились. Её смерть выбила у меня почву из-под ног, поэтому, когда погиб и отец, а меня обвинили, я даже оправдываться не стал. Не оправдываться, не бороться, просто ушёл. Сюда. Пока он говорил, я даже дышать старалась тише, чтобы не привлекать к себе внимания». Не знаю, что заставило Рабана так подробно и откровенно всё мне рассказать, но я боялась его спугнуть. Но, возможно, теперь, когда на его шее затягивалась новая петля, ему уже нужно было с кем-то поговорить. Сейчас он не выглядел ни высокомерным, ни надменным, лишь разбитым и уставшим. Я с трудом поборола в себе желание коснуться его руки. «Да, звучит складно», — согласилась я, когда дракон замолчал. «Только непонятно, как это связано с моей историей». И чего ещё от тебя хотят? Обвинить в убийстве Мартена, чтобы тебя осудили как простого смертного, а не драконьего лорда? Что у вас за это положено? Если доказан злой умысел и нет смягчающих обстоятельств, то смерть. Он произнёс это неестественно спокойно, а у меня едва сердце не выскочило из груди. Этого мне определённо не хотелось, каким бы высокомерным засранцем Робан порой ни был. «Значит, хотят твоей смерти». «Окончательного бесчестия и смерти», — поправил Рабан. «Иначе просто убили бы. В браслетах я уязвим». в «Убийцу станут искать», — возразила я. «А казненный преступник — это достаточно надежно». Дракон промолчал, но это было очень согласное молчание. «Ладно. Но при здесь я?» — продолжала я рассуждать вслух. «Как могу быть связан с грызней за власть внутри твоего рода? Зачем...» Меня пытались убить или просто заманить сюда? Вопросы повесли в воздухе без ответов на долгую молчаливую минуту, пока Рабан наконец не предположил. Я бы не стал исключать вероятность того, что это всё-таки разные истории. Ну да. А то, что у нас обоих был провал в памяти, после которого мы очнулись в чужой крови, всего лишь трагическое совпадение? Раздражённо фыркнула я. Рабан покачал головой. Я не это имел в виду. «Кто-нибудь знает, что произошло с тобой дома?» Мне показалось, что я с разбега налетела на стену. Посмотреть на это с такой точки зрения мне в голову не пришло. «Да», — призналась я, колт милиса «Мелисса», «Влад», «Марин». «Но я не думаю, что кто-то из них стал бы подстраивать аналогичную ситуацию для тебя». «То, что знают трое, знает и свинья», — хмыкнул Рабан. «Ох!» «У нас тоже есть такая поговорка». «Не кстати, обрадовалась я и тут же смутилась. Думаешь, кто-то еще мог узнать и взять за образец? Но где тогда труп Мартены? Почему ты не очнулся рядом с ним?» «Потому что, в отличие от тебя, я мог его спрятать и уничтожить все улики». «Или никакого трупа вовсе нет». Неожиданно осенило меня. «И расчет не на то, чтобы тебя казнили за убийство, а на то, чтобы ты сбежал, как я». «Скажи, ты правда её преследовал или Варк всё придумал?» «Преследовал, громко сказано», — нахмурился рабан «Я лишь несколько раз пытался узнать у неё, к кому она ходит. Однажды попробовал проследить, но Варк меня заметил. Проклятые волки, нюх, как у собак. Тогда всё это в теории может быть провокацией Мартена и Борислава, чтобы тебя отвадить. Или того, к кому Мартена ходит». Если некромант понял, что я за ним охочусь и подбираюсь к нему, логично попытаться от меня избавиться. Я должен его найти. И чем скорее, тем лучше. А ты пытался с тех пор, как нас поймали? Пару раз. И оба раза едва не попался под рулю. Днём там не пройти, а идти ночью слишком опасно. Но это ведь именно ночью опасно, да? Уточнила я после колокола. Но он звонит в 11 а темнеет тоже к восьми... «Есть временной зазор примерно в три часа, может быть, даже немного больше. Его хватит?» «Должно хватить», — согласно кивнул Рабан, но выглядел при этом не слишком вдохновлённым. «Всё равно рискованно, конечно. Но другого выхода, пожалуй, нет. Можно попробовать». «К тому же вечером в темноте не придётся так старательно прятаться от стражи на стенах, когда будешь возвращаться». «Прятаться от стражи не нужно в любое время. Из старого строения можно попасть в основное... через тот же скрытый проход. «Это возможно?» — удивилась я. «Ты знаешь, как?» «Конечно. Иначе как бы я возвращался?» «Но без меня ты не мог открыть проход даже из жилой части в заброшенную, а я понятия не имею, как пройти обратно». «С того момента, как ты показала мне правильный камень, я узнал всё необходимое», — усмехнулся Рабан. «Аналогичный камень находится в том же месте, но оказывается с другой стороны прохода, когда тот открывается». «Заклятие тоже». «Так до какого чёрта ты утром шёл через двор? Как ты вообще туда попал?» «У прохода в жилой части дежурил Варг. Вероятно, уже искал Мартену и думал, что она ушла в лес. Или знал наверняка, что она туда пошла, просто она так и не вернулась. Я едва не попался ему, но он выдал себя, когда я открыл проход. Попасться Варгу на глаза в том виде, в котором был, я, конечно, не мог. Пришлось импровизировать». «И что же ты сделал?» Рабан пожал плечами, и только в тот момент я внезапно осознала, как близко мы сидим. Чуть подвинься, и плечи будут касаться друг друга. От этого открытия непроизвольно участилось дыхание, и я на всякий случай отвернулась, вдруг покраснею или ещё как-то выдам своё волнение. После разговора на балу мне совершенно не хотелось демонстрировать свои чувства. Их и иметь-то не хотелось. Дракон, к счастью, ничего не заметил. Мне удалось найти одно маленькое окошко без магической защиты. Видимо, его пропустили, когда строение запирали. На третьем этаже. «Ты прыгнул с третьего этажа?» — недоверчиво уточнила я. «Левитировал с третьего этажа», — поправил он. «Тоже с заклинания?» «Да». Хм. «Многовато магии», — заметила я, против воли, глядя на скрытые под одеждой запястья. «Как твои руки?» «Терпимо». Тихо отозвался Робан, зачем-то дернув один рукав вниз, как будто он мог случайно задраться и продемонстрировать мне истинное положение вещей. «Зачем они так?» Не удержалась я, снова взглянув его лицо. «Ну, выгнали, порвали связи. Зачем семье тебя мучить?» Робан поймал мой взгляд и долго не отводил глаз, от чего создавалась иллюзия связи, возникающей между нами. Мое сердце, кажется, совсем сошло с ума. И тут уж он наверняка что-то такое заметил, но сейчас я уже не могла. отвернуться. Впервые дракон смотрел на меня как-то по-человечески, что ли. Не было больше высокомерной отрешенности, осталась только уязвимость и намек на благодарность за сочувствие. «Для них я убийца», — мягко пояснил он, — «убийца родного отца». Драконы не решают проблемы публично, редко доводят до суда и наказание преступления, совершаемые в благородных семьях. «Род сам карает своих преступников». Если злодеяние доказано и по-настоящему ужасно, могут и убить, могут лишить свободы. Мне, можно сказать, еще повезло, меня просто изгнали и закрыли доступ к полной силе, оставив возможность пользоваться магией на бытовом уровне. Но все понимают, что нереально всегда держаться на этом уровне, когда ты можешь больше. По задумке я должен страдать и от своей магической неполноценности, и физически, каждый раз, когда пытаюсь превысить. дозволенный лимит. «И как долго это будет продолжаться?» «Пока я жив». Рабан печально улыбнулся. «Или пока с меня не снимут обвинения и, соответственно, наказания. Но это может сделать только глава рода и... Великий огонь». Последнее было произнесено с презрительным смешком, что несколько противоречило громкому названию. «А что это?» «Просто легенда», отмахнулся Рабан. мифа о высшей справедливости, которой на самом деле нет. Он замолчал, а у меня не нашлось слов, чтобы ответить, поэтому в пустая аудитории снова повисла тишина. Дракон продолжал держать меня своим взглядом, не отпускал, даже тогда, когда его глаза начинали скользить по моему лицу и волосам, задерживаясь то на маленьком колечке пирсинга в носу, то на губах. И когда Рабан смотрел на губы, мне каждую секунду казалось, что вот сейчас он качнется вперед. Расстояние между нашими лицами растает, я почувствую прикосновение его губ к моим, несмотря на все те вещи, что он наговорил прежде. Не знаю почему, но я почти не сомневалась, что надменные рассуждения о его высоком происхождении, моём недостаточно хорошем, и о принадлежности к разным видам — полная ерунда. И Робан сам в них не верит, а повторяет либо по привычке, либо для самозащиты. ведь когда отношения заканчиваются катастрофой, так сложно решиться на новые. Что ж, выдохнула я, заставляя себя отвернуться и оттолкнуться от стола, прежде чем увязну в бессмысленных фантазиях. Удачи тебе в поисках некроманта и вообще. Я никому не скажу, что видела тебя утром. Я уже шагнула к двери, когда в спину мне прилетел неожиданный вопрос. «В этот раз ты не пойдёшь со мной?» Обернувшись, я удивлённо посмотрела на Рабана. Он уже тоже выпрямился и стоял, расправив плечи, сцепив руки за спиной и чуть приподняв подбородок. «Драконий лорд, во всей своей красе, а тебе нужна моя помощь?» «Ты ещё не показала мне тот кабинет, который нашла?» «Вдруг Мартена отсиживается там?» «Я не уверена, что смогу снова найти его», — призналась я. «Но могу попробовать. Что-то ещё?» Было видно, как Рабан стиснул зубы и едва заметно поморщился, явно не желая признавать вслух, что нуждается в помощи, но в конце концов всё-таки сказал. «Мне бы пригодилась твоя магия. Для открытия прохода и пленения некроманта у меня есть план, как это сделать, но я действительно немного переборщил с магией этой ночью. Руки будут заживать какое-то время, а ждать я не могу». «Если меня пытаются подставить, я должен найти аргументы в свою защиту, прежде чем Бенсон решится меня арестовать». Звучало уже неплохо, но очень не кстати подняла голову вчерашняя обида, поэтому, скрестив руки на груди, я потребовала. «Тогда я, во-первых, хочу извинений, а во-вторых, чтобы ты попросил меня о помощи». Он недовольно прищурился и тихо, но как-то очень опасно уточнил. «Извинений за что?» за своё мерзкое поведение на балу, и за гадкие слова о моём происхождении, за высокомерный тон и за уверенность в том, что все существа женского пола должны быть непременно в тебя влюблены. Я заставила себя заткнуться, пока захлестнувшие эмоции не вынудили вновь выдать свои чувства. Рабан несколько секунд оставался молчалив и неподвижен. Какие мысли в тот момент крутились в его голове, я могла только догадываться. Но потом он приблизился ко мне почти вплотную. несколько подавляя своим ростом и, наконец, заговорил. «Накануне я не имел намерения оскорбить тебя, Ника. Прошу меня простить, если мои слова тебя задели. Отдельно прошу прощения за то, что неверно истолковал твои мотивы. И я знаю, что не имею права подвергать тебя опасности, но вынужден просить твоей помощи». «Ты поможешь мне найти Мартену, если она жива? Или хотя бы некроманта, который может быть ответственен за её смерть?» Я судорожно вздохнула, осознав, что во время его короткой речи задерживало дыхание. «Так ты лучше, да? Я помогу тебе, но при одном условии». «Каком?» «Будешь должен аналогичную услугу. Помощь, когда она мне понадобится, без вопросов и обсуждений. По первому моему требованию». Он не раздумывал, кажется, ни секунды, сразу кивнул и добавил слово дракона. Я пока точно не знала, что и когда собираюсь потребовать, но ощущение, что мне это однажды понадобится, было очень стойким.